Утром к нам, как и обещал, зашел давешний капитан и пригласил следовать за ним в столовую. Но перед этим заставил снять с ремней вишни и оставить трофейные пистолеты в палатке. Меня это слегка возмутило. «Не понял. Так нам что, вообще без оружия теперь ходить?» «Никак нет, товарищ майор. Вот, специально для вас». С этими словами Кэп стал извлекать из вещмешка уже вложенные в кобуру ТТ. «Для нас, для нас. А если вот эту игрушку кто сопрет?» Я покрутил перед носом собеседника эксклюзивным браунингом, предметом моей великой гордости и жгучей зависти остальных. Тут действительно было чем гордиться. Браунинг – это вам не хрен собачий. Мощный 13-зарядный пистолет под парабелумовский патрон был достаточно дефицитной штукой. И свистнуть или выменить этот ствол у меня пытались уже неоднократно. В свое время я его снял со свежезахваченного гауптмана, И терять такой трофей по глупости совершенно не хотелось. Поэтому, бурчая и пристегивая к себе кобуру с творением Токарева, я прикидывал, кого из ребят оставить дневальным для охраны имущества. Но капитан развеял мои опасения. «Не беспокойтесь, товарищ майор. Возле палатки постоянно будет находиться часовой, так что ничего не пропадет». «Будем надеяться. Только одно не пойму». Затянув ремень и согнав складки гимнастерки назад, я хитро поинтересовался. «А как же вчерашние невидимки? У них ни ножи, ни стволы никто не забирал. Наоборот, восемь ящиков с гранатометами подкинули». Капитан на секунду закаменел лицом, но потом, видно вспомнив, чьи мы люди, расслабился и сказал с усмешкой. «Ах глазастые глаза, вы, мужики! Видите ли, те бойцы ночью прилетели и ночью же уехали». Поэтому никакой демаскировки не было. А вам здесь днем по аэродрому ходить. Под наблюдением сотен глаз. И большая часть этих глаз – иностранцы. Поэтому я сейчас и выполняю распоряжение полковника Гемеладзе. Еще вопросы есть? Вопросов нет. В таком случае прошу следовать за мной на завтрак. А после приема пищи я покажу, где находятся ангары, штаб, клуб, туалет и вообще познакомлю с окружающей обстановкой. Хорошо. Только порядок немного поменяем. Сначала покажи, где тут сортир, а после можно и в столовую. Капитан усмехнулся. Само собой, это в первую очередь. Заодно посмотрите, какие ватроклозеты для американцев отгрохали. Туалеты действительно отгрохали. Обычно с этим не парились совершенно, и все гадили в специально вырытый окоп. Но здесь я увидел шедевр с десятью посадочными местами, и поразившими меня до глубины души поручнями, держаками. Блин, они бы сюда еще унитаза приволокли. Опробовав образцово-показательный сортир, мы в самом радужном настроении двинули дальше. Но смотреть остальные достопримечательности совместной базы у меня получилось не сразу. Только закончили завтракать, как появился посыльный и доложил, что майора Лисова требует к себе высокое начальство. Дойдя до кирпичного трехэтажного дома, я после проверки документов был припровожден дежурным в небольшую приемную. Там уже находились виденные мною вчера Григорий Осипович и еще два незнакомых офицера. При виде меня полковник встрепенулся и, попросив подождать, исчез за деревянной дверью, ведущей в соседнее помещение. Через несколько секунд он вынырнул обратно и пригласил заходить. Сделав три шага и услышав, как за спиной мягко хлопнула дверь, я вскинул руку к виску и доложил. «Товарищ генерал-полковник! Полковник Лисов по вашему приказанию прибыл!» Тот, к которому шло это обращение, в свою очередь кивнул и сказал сидящему напротив Гусеву. «Вот! Наконец-то я услышал от него нормальный доклад. Не прошло и трех лет. А то всегда сначала появляется его хитрая морда в дверях, а потом он ненавязчиво интересуется. «Иван Петрович, к вам можно?» Серега тут же подхватил его слова, добавив. «Ну так, э, товарищ нарком, что значит школа?» «Ах ты, Грым запернато водоплавающая! Еще скажи, твоя школа!» Но держись!» Поправив фуражку, я вытянулся еще сильнее и поинтересовался. «Товарищ генерал полковник, разрешите доложить?» Калычев, не меняя серьезнейшего выражения лица, кивнул. «Я вас слушаю, товарищ полковник. Хочу обратить ваше внимание на недостойное поведение генерал-майора Гусева. Мало того, что он, пользуясь своим служебным положением, во время полета стырил у меня брикет из сухпая и цинично выковырял и сожрал оттуда всю курагу, так еще теперь пытается присвоить себе чужие заслуги. А я, как вы знаете, к высшим лицам государства, помню субординацию». Всегда обращался только по уставу». Серега после этих слов молча показал мне кулак, а Иван Петрович, рассмеявшись, сказал, «Я вижу, ты в тонусе. И это хорошо. Проходи, садись. Будем беседовать». А когда я, отодвинув стул, уселся, добавил, «Небось, вчера полночи предположения строили, зачем вашу группу решили здесь задействовать?» «Строили, конечно. И до чего додумались». Я собрался с мыслями и через несколько секунд начал выкладывать наши вчерашние гипотезы. Калычев, слушая, одобрительно кивал, а потом выдал. «Молодцы! Ничего не скажешь! Все по полочкам разложили. И даже количество войск НКВД угадали точно!» «Это мы, может, и угадали, но вот своего места в данной операции не нашли. Я просто так и не понял, зачем нас с фронта выдернули. К приезду товарища Сталина тут столько народа будет, что не протолкнуться." а у нас свои задачи остались нерешенные и, как вы всегда говорили, особо важные». Иван Петрович опять улыбнулся. «Что касается ваших задач, то вы их не только выполнили, но и перевыполнили. Во-первых, мы убедились, что у Германии нет, ну, во всяком случае, такого, чего они могли бы использовать в ближайшее время. Во-вторых, некоторые захваченные вами разработки, а также пленные, оказались весьма интересными и перспективными». «Например, прибор, влияющий на погоду, ведь если его довести до ума, он может... так-так-так, хотя... отставить!» Иван Петрович одернул сам себя и, остановившись на самом интересном, замолк. А я, переваривая его слова, только катнул желваки на щеках. «Зашибись!» «Вот нарком порадовал, так порадовал!» «Полгода!» Целых полгода мы трахались, как последние колхозные проститутки в поисках этого самого «трансцендентфу». -транс в общем, как бобики искали различные артефакты и связанных с ними людей. Теряли друзей, выкладывались досуха. А теперь выясняется, что это все было зря. Начальство, видишь ли, просто желало убедиться, что у фрицев ничего потустороннего и опасного нет. Так я об этом сразу говорил». «Видно, что-то в глазах у меня поменялось, потому что Калычев заинтересовался внезапным кисляком на физиономию у подчиненного. Пришлось свои претензии высказать слух». Собеседник на это только хмыкнул. «Подтвержденное отсутствие у противника вероятного оружия, или того, что может быть использовано как мощное оружие, само по себе значит очень много. Кому, как не тебе, об этом знать?» А что же касается слов о том, что ты заранее предупреждал и говорил, что все это выдумки, знаешь, я бы на твоем месте не зарекался. Как говорится, есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. И поверь мне на слово, оно действительно есть. Сейчас можно только Богу молиться, что у немцев ничего подобного не обнаружилось. Да и работали вы вовсе не в холостую. Среди общего, как ты говоришь, «фуфла» Накопали несколько интересных вещей. Причем таких, что ученым лет на 10 работы хватит. А ваша последняя операция выше всяких похвал. Про такое пополнение золотых резервов страны я вообще молчу. За это вас Иосиф Виссарионович лично хочет поблагодарить. Эвельдерберг – это отличный подарок всей нашей разведке. Он обладает такой массой информации, что сейчас с него пылинки сдувают но при этом допрашивают, как и тебя в свое время, с применением самых совершенных методов». Слова про личную благодарность усатого вождя меня сильно заинтересовали, но в то же время все эти восхваления заставили смутиться. «Иван Петрович, я ведь уже докладывал, чистая случайность, что мы вывалились в эти катакомбы. Повезло просто». В этом месте Колычев поднял руку, призывая к молчанию, и хитро сказал «А вот и ключевые слова». «Заметь, ты их сам сказал, и я хочу добавить, что тебе, Илья, всегда везет, даже если и не там, где ты ожидаешь. И пока это качество не иссякло, его надо использовать на полную катушку. Что-то я не понял, как мое везение связано с визитом Верховного. На него что, покушение готовится?» Нарком с Гусевым переглянулись, и Иван Петрович задумчиво произнес. «Можно сказать и так». Так надо отменить приезд или перенести сроки. Вдруг мое везение не сработает. Вы же сами говорите, оно проявляется в самую неожиданную сторону. Узнав про готовящееся покушение, я сильно заволновался, не понимая спокойствия окружающих. Если им известно о готовящейся акции, то известен и заказчик. А через него можно выйти на исполнителя. В жизни не поверю, что НКВД, зная о покушении, не размотает всю эту цепочку до конца. Причем как стой, так и с другой стороны. Но каким боком здесь моя везуха? Или я исполнителя должен с поличным взять? А если не успею? Нет, на это никто не пойдет. Разве что... А, -а, -а вместо товарища Сталина будет двойник? Иван Петрович рассмеялся, а потом понизив голос ответил: У Иосифа Сареоновича нет двойников. Почему-то ему это совсем не нравится. «Но мыслишь ты в правильном направлении». А потом, сразу став серьезным, начал говорить четко и деловито. В общем так, приезд товарища Сталина в район Козлища – это крупная дезинформация. Причем не прямая, а косвенная. Никто нигде не называл конечный пункт его поездки. Просто пошла тихая информация, что Верховный в очередной раз хочет выехать на фронт. Не называя, разумеется, ни участка, ни даты поездки. Началась подготовка. Очень серьезная, как обычно, с прикрытием, ложными маршрутами и несколькими объектами конечного пункта назначения. И противник клюнул. Я слушал, хлопая глазами, и на этих словах удивленно протянул. Вот уж не ожидал от фрицев подобной прыти. Думал, на этом уровне у них агентов уже не осталось. Да и проводить операцию почти в 800 километрах от линии фронта – это же несерьезно. Крупное воинское соединение просто не пройдет. А ведь его еще надо собрать. Десант? Нет. И десант тут не играет. Его раздавят при любом раскладе. Или на подлете, или сразу по приземлении. Не пошлют ведь они на такое дело батальон диверсантов. На этом можно всех своих спецов угробить без малейшей гарантии успешного выполнения задания. Калычев, пока я соображал вслух, достал папиросу, смял мундштук, прикурил... А потом спросил. «Выговорился? Тогда слушай дальше. Немцы тут ни при чем. Наши органы, разматывая цепочку покушений на видных военачальников, вышли на несколько крупных и хорошо прикрытых английских агентов. Причем это люди такого ранга, что оторб берет». «Литвиновские выкормыши?» Иван Петрович поморщился. «Нет, выражаясь твоим языком, выкормыши Тухачевского, а еще точнее Троцкого». Во время предвоенных чисток они были настолько активны, настолько рьяно и в то же время тонко топили самых разных врагов народа, что никому в голову не пришло сомневаться в их искренности и преданности делу партии. Да и сейчас этих фигурантов вычислили скорее косвенно. Нарком встал и, прохаживаясь по кабинету, продолжил. Просто работа началась задолго до начала выявления заговора против наших командиров. С апреля 42-го, следуя секретному приказу Иосифа Виссарионовича, началась проверка по обоснованности репрессий конца 30-х годов. Уточнялось, кого, когда и по каким обвинениям осудили. Постепенно, среди всего прочего, выделились отдельные дела, к созданию которых приложили руку одни и те же люди. Тогда начали более тщательно изучать документы и вести тайные допросы тех, кто попал в лагеря по их указаниям или доносам, ну, тех, кто выжил. И стала складываться очень интересная картина. Многое, очень многое, начало проясняться. Генерал-полковник замолк, а я пользуясь паузой вставил: Ха, -ха, "Ха, я ведь всегда говорил, что вы перед войной сильно погорячились с массовыми арестами, и что это жужу неспроста. Просто не может быть, чтобы во враги народа попало сразу столько талантливых людей. Ну вот, ты опять начинаешь." «Ведь не раз уже объяснял тебе, что к чему». «Никак нет. Я вообще про другое хотел спросить». «Иван Петрович, извините, но мне все равно непонятно, какая выгода англичанам физически устранять наш генералитет. Ну, допустим, убили бы Черняховского. Так ведь его зам тоже не лаптем щи хлебает. И продолжил бы бить немцев в хвост и в гриву. Зачем им так подставляться? Бить бы он продолжил. Но вот насколько бы возросли наши потери... Тот же Черняховский военачальник от Бога, и благодаря его мозгам мы можем спасти тысячи жизней. Вот ты говорил, что в твоем времени потери в войне были около 30 миллионов. Так точно говорил. Сначала остановились на 20 миллионах, но потом копнули еще, и счет вырос почти до 30». «30 миллионов! Нарком вдавил окурок в пепельницу и, выдохнув, неожиданно бодро посмотрел на меня. А вот у нас их меньше, гораздо меньше. Неделю назад закончились предварительные подсчеты всех потерь на сегодняшний день. Погрешность, конечно, очень большая, но можно уже говорить, что армия потеряла около 5 миллионов человек, причем 70% из них пришлись на первый год. И мирных жителей было убито от 5,5 до 6,5 миллионов. При этом в строку безвозвратных потерь были записаны и взятые в плен, и угнанные в Германию. Вот и смотри. СССР даже при самых пессимистических прогнозах в этой войне потерял почти в три раза меньше людей, чем в твоем времени. А Англии подобные итоги как серпом по одному месту. Ведь они рассчитывали, что в этой войне Германия и СССР полностью уничтожат друг друга – И наши страны можно смело списывать в утиль». «Вот!» – я встрепенулся. И в Америке также говорили. Трумэн тот открытым текстом вещал. «Если будет побеждать Германия, мы будем помогать СССР. Если СССР, то будем помогать Германии». И так до тех пор, пока они не обескровят себя в этой войне. «Трумэн!» – Калычев вопросительно изогнул бровь. «Какой Трумэн?» «Президент ихний, я ведь все докладывал». «Не знаю такого президента». «Есть сенатор Гарри Труман, который сейчас находится под следствием в связи с подозрениями в крупных махинациях с вооружениями, а также в связях с мафией». Нарком победоносно посмотрел на меня, полностью офигевшего. А я только и смог в холостую открывать рот. «Еккало мэне, о, дают, ребята, но молодцы, нет слов». Неужели наши научились, наконец, не только штыком и гранатой орудовать? Мы ведь практически всегда выигрывали реальные войны. Но вот информационные проигрывали с тем же постоянством. А теперь, получается, нашли, наконец, умных людей, вложили необходимые деньги, и дело пошло. Еще сильно подозреваю, что эти умные люди воспользовались информацией, выкаченной из меня. То есть не столько информацией, как таковой, сколько методом продвинутого ведения этой подлой облевательски грязной войны с подставами, ложью, правдивыми жареными фактами, предъявленными в нужное время и чемоданами компромата. Я в ней, конечно, ни уха не рыло, но и телевизор смотрел, радио слушал и даже, бывало, газеты почитывал. И знаю, как и что в них подавалось. А самое главное, как это воспринималось большими массами населения. Блин! То-то я смотрю, в последнее время даже обычная советская пропаганда стала преподноситься так, что я им иногда и сам верю. И это с моим-то цинизмом. Видно, мои вопли и рассказы относительно особой важности в применении этих средств не остались незамеченными и стали применяться уже сейчас. И значит, план информационно-психологической войны против нынешних союзничков, о котором я краем уху услышал в УСИ, тоже вступил в действие. В волнении я, даже не спросив разрешения, тоже вытащил пачку трофейных сигарет и, закурив, поинтересовался. Но он же ведь не один. Его продвигала на это место целая группа влиятельных и богатых людей, преследующих свои интересы. Не будет Трумэна, найдут другого козла. Но политика ведь не изменится. Калычев расплылся в улыбке. Богатых и влиятельных? Чем мне нравится Америка, так это свободой слова. И грамотно поданный газетный материал может натворить очень много, особенно если он правдив от начала до конца. А любое богатство, как говорили классики марксизма-ленинизма, нажито нечестным путем. Так что за каждым миллионером можно найти целый ворох темных дел, особенно если постараться». От этого ответа я слегка задохнулся и робко спросил, «А в Англии так можно сделать?» «Пока нет». Народ несколько другой, менталитет другой. Ми-6 тоже не дремлет, и на любое действие, показавшееся им странным, реагирует с завидным проворством. Цензура опять-таки свирепствует. Но это в Англии. А вот в Ирландии... В Ирландии местное население настроено очень серьезно, и с каждым днем ненавидит англичан все больше и больше. Опаньки, да что ж сегодня такое творится? Просто праздник какой-то. Если сейчас наши начнут поддерживать Ира, пусть даже потихоньку, в одно касание, то островитяне обо всех остальных надолго забудут. И значит, пакостей и оставленных ими по всему миру бомб будет гораздо меньше. Под бомбами я подразумеваю не фугаса со взрывчаткой, а кое-что гораздо более страшное. Он, уходя из своих колоний, они что натворили? Взять хотя бы Индию и Пакистан. Ведь Англо специально эти страны так разделили, чтобы конфликты в том регионе тлели непрерывно, так как лайме в мутной водичке всегда легче прокручивать свои дела».